А вот другой Николай, по фамилии Гоголь, очень любил подолгу гостить у Волконской, любуясь чудесными видами, открывающимися из ее виллы. Жуковский делал там свои изящные зарисовки, изображая и себя, и Гоголя, и хозяйку в широкополой шляпе, в такой, в какой ее изобразил Кипренский. В 1840-х годах Вплоть до своей кончины в 1852 году Гоголь был самым желанным гостем на виле Волконской. Там он читал «Ревизора», писал «Мертвые души» и мучительно размышлял о судьбах России, о назначении писателя. Именно в этом доме он мог много работать и думать обо всем, что волновало не только его одного. Ему никто не мешал. Как вспоминает критик Анненков, на даче Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, Гоголь ложился спиной на Аркаду и подолгу смотрел в голубое небо Италии, на великолепную римскую компанию. Гоголь любил и этот дом, и его хозяек-сестер, но ближе был с доброй и внимательной Марией, с которой мог отдохнуть душой за обсуждением меню обеда. Зинаидой нужно было говорить на более возвышенные темы. Особенно бывало всем весело, когда приезжал старый друг Жуковский, который любил бродить с Гоголем по Риму, учил его рисовать. Эти рисунки с трогательными записочками аккуратная Мария Александровна вклеивала в специальные альбомы, которые, к большому нашему сожалению, находятся нынче не в России, а в Гарвардском архиве США. Когда-то при их распродаже в Италии советские правители пожалели денег. А ведь чего только стоит такая чисто гоголевская записка? «Как не глуп индейский петух, как не глуп русский, выехавший за границу и жалеющий, что при нем нет крепостного человека», Как ни глуп фрак и мундир, два глупейших произведения девятнадцатого века, но вряд ли они все вместе взятые глупее моей головы. Ничего решительно не могу вам из нее выкопать. Чепуха и дичь в ней такая, как в русском губернском городе. Вот что должен сказать вам хотевши бы сказать что-нибудь хорошее и весьма благодарны вам за ваше расположение. Из этой записки видно, какие доверительные отношения были у Гоголя с сестрой Зинаиды. Преобладал тот особенный юмор, смех сквозь слезы, свойственный только Гоголю. В этом доме его понимали. Он встретил в нем самую сердечную дружбу. Княгиня Зинаида Волконская, пишет он матери, которой я всегда питал дружбу и уважение, и которая услаждала мое время пребывания в Риме, уехала. И у меня теперь в городе немного таких знакомых, с которыми бы любила беседовать моя душа. О том, как умела Волконская ценить и помнить дружбу, говорят многие факты ее биографии пересказе Сергея Михайловича Волконского, внучатого племянника Волконской, со слов княгини Борятинской мы знаем о встрече уже немолодой, ей был 61 год, Зинаиды, с только что приехавшим в Рим Карлом Брюловым. Они долго не видались, и встреча их была таким взрывом радости, таким слиянием общих интересов, иных, высших и более специальных, чем у других, что сразу все присутствующие почувствовали, что они отходят на задний план и что они только случайные, посторонние зрители другой жизни. Той, что была так прекрасна и интересна, так насыщена искусством и так грустна своими потерями. 1852 год оказался роковым. В марте умер Гоголь, в апреле Жуковский – в июле Брюлов. На какой-то период мир Волконской опустел, покрылся густой завесой воспоминаний. Всё чаще приходилось ей посещать аллею воспоминаний, чтобы побыть хотя бы мысленно с теми, кто был с нею в лучшие годы. Веневитинов, Пушкин, Боротынский. Все чаще взор ее обращался к загадочному сфинксу, Александру Первому, и сердце болезненно вздрагивало. Но любовь близких, сестры, детей, верного Ричи утешала. И музыка и живопись давали отдых уставшей душе. Уже реже, чем прежде, приходили письма от близких. В основном писали невестки. София, оригинальная во всем сестра мужа, и Сибири Мария, всегда поражающая стойкостью своего характера. Заходили художники – Александр Иванов, Фёдор Моллер, Фёдор Иордан, те, с которыми познакомил Волконскую Гоголь. С ними можно было многое вспомнить, поговорить о том, что волновало тогда художников. Николай Васильевич считал судьбы России и Италии похожими по их духовности Он считал, что в обеих странах есть та непочатая сила, непонятная им до поры до времени, но именно она дает им возможность переносить самые страшные несчастья. Нам кажется странным, что русские художники, посещавшие Волконскую, не писали ее портретов. Один из последних, что мы знаем по литографии с акварели Росси, написан итальянцем. Этот Эмилио Росси часто бывал в доме у русского посланника в Италии Григория Ивановича Гагарина, кстати, в молодости счастливого возлюбленного соперницы Волконской Марии Нарышкиной. Но все страсти и переживания остались в далеком прошлом, а в 1850-х годах Росси писал портрет стареющего, лысеющего благородного князя и печальную, еще моложавую для своих 60 лет, Волконскую. На худом, несколько осунувшемся лице сияют огромные глаза. Большой чепец с газовой оборкой и красивый кружевной воротник придают ей особую женственность. Более поздних портретов мы не знаем. Только скульптурная камея и фотографии, на которых мы видим худенькую старушку, хрупкую и беззащитную в своей старости. Ей казалось, что защищает ее только церковь, религия католиков, в которой много красивой экзальтации и стремления к возвышенному настрою души. Может быть, иногда ее и обуревали сомнения. Вспоминался гнев Николая I или Гоголя, который открыто говорил, что ему чужда экзальтация католичества стремление подчинить волю Божию только своим потребностям. Впрочем, всегда добавлял он: « Я в душу к вам не заглядывал, притом это дело такого рода, которое может знать в настоящей истине один Бог. В области религиозных исканий ей ближе был старый друг Адам Мицкевич, который никогда до самой своей смерти, в 1855 году, в один год с Николаем I, не забывал ее, писал письма, оказывая всевозможные знаки внимания. Ей вспомнились давние времена, когда польский поэт был одним из самых ревностных посетителей ее салона в Москве. Тогда, в 1827 году, он написал посвящение к только что вышедшей в свет книге «О, поэзия!» — восклицает он, жалея, что не владеет кистью, ибо живопись скорее могла бы рассказать Волконской о том, что он чувствует. Также и музыка, по его мнению, сильнее воздействовала бы на адресата послания, чем поэтические строки, написанные к тому же на незнакомом языке.